Глава двадцать четвертая. Триста сорок второй номер. Когда шли к машинам, Катя спиной чувствовала на себе пристальные взгляды собравшихся на палубе. Зачем они Лильку забрали? выходил из себя капитан а Рестарх. Витя, ну сделай же что-нибудь. Чего они девчонку мурыжить будут? Закат догорал над дальним лесом. По ф а р в а т о р у промчалась моторка. Как она потом назад-то доберется? Ну а ты медведь на что? спросил Долгушин. Не понял. Капитан Аристарх сдвинул фуражку на затылок. Садись в машину, дуй за ней. Долгушин, как когда-то Кравченко, бросил капитану ключи. Что, так прямо за Ментами? За ней чудило. Они же ее за Леху мотать будут. Знаю я их, подлую Ментовскую породу. Лёха далеко, а ты здесь. Вот он. Ты о ней позаботься, а о Лёхе не волнуйся. Он мне днём звонил, у него всё в норме. Ну что ж ты стоишь? Дуй, а то не догонишь. Капитан Ристарх стукнул кулаком по перилам и одним мощным прыжком перемахнул через борт на трап. Через две минуты Ауди устремилась вслед за вереницей милицейских машин. Батюшки светы! За нами кажется погоня, сообщил Кати Колосов, глядя в зеркало заднего вида. Кто же это там на теплоходе так за вас переживает? Вы не знаете, л и л я л и л я на заднем сиденье не ответила, однако назад оглянулась. Да, Лилечка, Лилия Владимировна п о н о м а р е в а судя по паспорту. Да, такие вот пироги, Лилечка, продолжал Колосов. Тревожитесь вы, наверное, по поводу документов. А вы не т р е в о ж ь т е с ь Все там у вас в порядке с паспортом. Просто это предлог. Мы вот с коллегой, он покосился на Катю, посчитали, что с вами нам лучше переговорить за глазу на глаз. Без разных там прытких д о б р о х о т о в на вроде того, кто сейчас п ы л и т там сзади. Они д о б р о х о т ы эти ваши приятели. В судьбе своего товарища Алексея Ждановича. Слишком уж живое участие принимают, выручить его хотят, но укрывательство от правоохранительных органов, от следствия — это не помощь, л и л я это вред прямой и в первую очередь для самого укрываемого. И чем дольше времени проходит в такой вот неразберихе, чем дольше остаются открытыми серьезные вопросы, тем все больше и больше рождается в некоторых головах подозрений, тем сильнее они крепнут. Не только у нас с коллегой, но и у следователя прокуратуры, который дело об убийстве гражданина Бокова имеет в своем производстве. Ведь как он следователь рассуждает? Он человек консервативный и рассуждает консервативно. Чего это невинному человеку от милиции по углам прятаться? Зачем на у к р ы в а т е л ь с товарищей в т о своих подбивать? Алексей Макарович никого на у к р ы в а т е л ь с т в о не подбивает, и он не прячется. Лили снова оглянулась. Куда вы меня везете? Да, собственно, никуда конкретно. к о л о с о вглянул в зеркальце Науди на и прибавил газ. Вот тебе, лови, догоняй. Прокатим вас поздешним подмосковным дорогам. Вы сами п и т е р с к а я Ну, я сразу понял. Хороший город Питер. Но и у нас тут неплохо, а? Да вы, наверное, со своего теплохода и на берег то не сходите. Как это не сходим? Всегда сходим везде. Мы с Марусей гуляем, с в а р ь к о й по магазинам на каждой стоянке. Когда что-нибудь из вещей надо или в аптеку, всегда едем с кем-нибудь из наших. И на этой стоянке в эти дни тоже сходили на берег. Конечно, мы еще там стояли у другого причала, где шашлычная. А почему вы спрашиваете, л и л я Но ну что вы так сразу кактусом прикидываетесь колючим? Чего вы волнуетесь-то по пустякам? Ведь установлено, что гражданин а Ждановича все эти дни на теплоходе не было. Следовательно, о гонщик-то наш не отстает, пыжится. Кто ж это за рулем-то? Неужели Виктор Долгушин собственной персоной? Колосов не отрывал взгляд от зеркала. Эх, не захотел он мне подсказать, где приятеля его и собрата по року найти. Благородство сыграл. Только вредная эта игра, глупая. Он ж д а н о в и ч у больше навредил этой своей молчанкой. Еще знаете, к а к а у к н е т с я на суде. На суде? А вы как думали? Это такая машина, правосудие. Скрипит, а едет, давит в лепешку человечка. И вы тоже сильно ему вредите, л и л я дорогая. Я почему я? Да потому. А ведь вы хорошо к нему относитесь, к а л е к с е ю Тома Каровичу. По лицу это вашему видно, хорошо, сердечно. Не так как другие. Катя, слушая эту песню, усмехнулась про себя. Надо же, как оказывается начальник отдела убийств интерпретировал про себя ее испорченный телефон со слов драгоценного. Все запомнил, намотал наус, проанализировал. И теперь вот выдает беззазрения совести за собственные гениальные догадки оперативного плана, пудрит бедной девчонке мозги. Я даже рискну предположить, соловьем заливался Колесов, что вы настолько хорошо относитесь к гражданину Ждановичу, что сделали бы все возможное, чтобы раз и навсегда избавить его от всех подозрений, высказанных досужей прессой, сделали бы все, чтобы защитить его честь и доброе имя. Да я жизнью и здоровьем своим вам клянусь, Алексей в смерти Бокова не виноват, пылко воскликнула л и л я Вы, вы же ничего не знаете, как же вы можете говорить? Он, он не такой, как все, он совсем другой, другой, понимаете вы это или нет? Вы вот закон защищаете, думаете ради истины стараетесь, ради добра. Да что вы могли бы сделать в этом мире без таких людей, как он? Ничего. Вы ведь даже не подозреваете, что они такие, как он, охраняют нас всех и вас в том числе от зла, от всякой н е ч и с т и от гибели. Наш мир спасают. Да если хотите знать, он у него с тьмой, со злом своя собственная битва не на жизнь, а на смерть. Если хотите знать, он такое видел и не дрогнул, не струсил. Что же он такое видел? – спросила Катя. Чёрного ангела, смерть. в ы п а л и л а л и л я Кого? Конечно, вы не верите. Разве вы способны в такое поверить? У вас у всех мозги точно в целлофан завернуты. Никто не верит. Наши вон и те смеются. Да Глюков мол допился, мерещится ему. А я знаю, это правда. Лилия стиснула хрупкие к у л а ч к и Он мне сам сказал, признался, когда в реанимации лежал в больнице зимой. Я даже место точно я знаю, где все это случилось, где он увидел. Там на проспекте. Я знаю. Наш и насмех меня подняли. Это же просто рекламный плакат мужского парфюма. Да. Днем она как-то сдавленно хмыкнула. Он может и плакатом Ёдзия Мамото прикидывается. Черный. Он и не такое может. А вот ночью. Никто не верит, потому что никому видеть это не дано. А Алексею дано. Он избран, чтобы всему этому противостоять. И он противостоит, как воин, как защитник, как последний поэт. Он же все через себя пропускает, все и войну, и все эти наши взрывы, всю кровь, весь этот мрак кромешный через свое сердце. Оно для всех нас как щит, а вы... Вы его такого с грязью мешаете, убийство на него навешиваете, да как вам не стыдно, как вы не понимаете, что такой человек как он не может убивать? Но Бокову он убийством п р и л ю д н о грозил, это факт, заметил Колосов. Да падите вы с фактами своими. Кирку Бокова Алексей просто презирал, но он никогда бы... Ах, л и л я как бы хотел я вам верить, если бы только вы знали. Даже этого черного бы принял. Даже глюки, даже воина-защитника от сил тьмы. Колосов вздохнул. Фантазия это, но я ж сам рос на песнях Ждановича. Вы еще соску в коляске сосали, а я уже песни его переписывал. Все, что вы говорили, в его песнях. Но л и л я дорогая, л и л я ты скажи нам, где Жданович? Тихо попросила Катя. Майор тебе правду говорит, честное слово. Он до ужаса верить тебе хочет, что г е н и я и злодейства не совместны. Помоги ему и мне выпутать гения из всей этой криминальной б и л и б е р д ы Господи, но ну он в своем номере в России не выдержала л и л я а вы думали, он в бега ударился? Он в своем номере в триста сорок втором уже второй день. Виктору Павловичу еще вчера его бывшая жена звонила. Он сына Лёшку прямо из школы к себе в гостиницу увёз. Ну, жена и разорялась по этому поводу. Виктор её успокаивал как мог. Они сейчас с Лёшкой маленьким в гостинице. Алексей Макарович Лёшку с собой забрать хочет на совсем. Его в приют какой-то при монастыре престижный сплавляют, а он против. Что вы на меня так смотрите? Я правду вам говорю. Он мне перед вашим приездом сам позвонил. Колосов плавно съехал на обочину, остановился. Ауди позади тоже остановилась явно в недоумении. Ладно, л и л я Колосов заворочился на сиденье. Спасибо тебе. Тебя назад доставить или вон туда пересядешь? Я пересяду. Лилия затропилась о вырваться от них, открыла дверь машины. Я сама. Вы только помните, что я вам про него сказала. Я ведь вам тоже поверила. Ждет тебя Долгушин. Колосов кивнул на Ауди. Это не Долгушин, это Аристарх. Лилия вздохнула. Сорок раз я ему говорила, он не слушает. Он ведь просто не нормальный мужик. Когда уже без эскорта въехали в Москву и помчались по Ленинскому в направлении центра, Колосов вдруг сказал: "Веришь? Я много убийц повидал." Конечно верю. Катя размышляла, как ей поступить дальше. Все ее мысли в конечном итоге сводились к одной: как там дома Вадим? Не хуже ему? После шести Серега м е щ е р с к и й обещал снова быть. Это уже отрадно. Так вот, 92% процента были подонки, но знаешь, Катя? Колосов остановился на светофоре. 8 процентов, как ни странно, были люди хорошие. Не просто благонамеренные с точки зрения обывателя, а хорошие, понимаешь, н е с ч а с т н ы е Маньяков ты тоже немало повидал, заметила Катя. У них какое процентное соотношение? Он не ответил. Тот, кто нужен нам, маньяк. Катя покачала головой. Возможно, он болен, одержим. Возможно, он тоже. Я понимаю, Никита, тебе больно думать, что два этих так любимых тобой еще в школе р о к е р а причастны к... Больно? Да нет, не об этом речь. Просто, знаешь, я как увидел тогда с берега этот теплоход, я понял, Катя, я понял, он там, на борту, он никуда не собирается бежать, он ждет, он готовится, готовится к новой охоте. Он не боится или... Может быть, просто не думает, что его могут вычислить. Ведь он принимал меры, чтобы обезопасить себя там, в Петергофе, и тут у нас с Блохиной. В двух случаях из четырех он пытался спрятать тела. Это ведь чистая случайность, что труп Блохиной был найден. И там в Петергофе утопленник просто мог утонуть и все. Он, я думаю, убежден, что тела двух его жертв канули. Поэтому и чувствуют себя так уверенно. Он бы и труп б о к о в а куда-нибудь захавал, если бы у него было больше времени на той дороге, если бы это не день б ы л а ночь. И еще я тебе скажу, в о т ь сейчас я и забрал полный список команды, х о т ь и буду проверять всех, от моториста до повара, через миграционную службу. Все это мартышкин труд. Он не оттуда, не из Трюма. Он искают компании. Бокову нашему звонили не откуда-нибудь, а якобы из самой крутой столичной продюсерской фирмы. И это была ловушка. Знать о таких вещах, как продюсерская фирма Медиа, мог лишь тот, кто хорошо знаком с этой кухней, который либо сам в ней когда-то варился, либо у которого все контакты подобного рода постоянно на слуху, на глазах. А на нашем крейсере таких господ только четверо. Девиц я сразу исключаю. Ни та, ни другая достаточной силы не обладают, чтобы так орудовать ножом. И один из этих четверых Жданович, которого я еще каких-нибудь п я т ь с е м лет назад слушал, как, ну в общем, по большому кайфу мне было то, о чем он пел и как. А Мещерскому и моему мужу нравился крейсер Белугин. Группа в золотом составе, заметила Катя. Они распались. И если я что-то понимаю, как бы Долгушин сейчас себя высоко не ставил, какие бы теплоходы себе не покупал, без тех ребят он ничто. Он тебя спросил. Ты мол понял, с чего они разбежались? Ты правда понял? Ничерта я пока не понял на этой посудине. Павлин у них правда замечательный, вздохнула Катя. прямо знаковый символ какой-то сплошной обрибердслей и к а п и т а н т а м с сигарой и девочка занятная Маруся знаешь что Никита что я к Ждановичу с тобой сейчас не поеду я сойду вот здесь на остановке я там буду совершенно лишний в гостинице тебе лучше с ним одному встретиться с твоими из отдела но без меня Без женского присутствия. Возможно, если сейчас между вами произойдет чисто мужской разговор, это даже лучше. Для дела лучше и для дела тоже. Вот тут останови, пожалуйста. Я тебе завтра позвоню. Завтра суббота. Ну тогда зайду в понедельник за новостями. Катя стояла на набережной Москвыреки, смотрела туда, где всего в квартале за мостом. Высилось здание гостиницы Россия, о б р е ч ё н н о й на слом. Туда уехал начальник отдела убийств. Возможно, там в номере его ждал тот, кого они пока так т щ е т н о искали. Подошёл троллейбус. На набережной зажглись фонари. Спустя двадцать минут Колосов уже шел по гостиничному коридору, застеленному ковролином. Гостиница не произвела на него впечатления. Триста сорок второй номер, в который, постучав, он вошел, тоже обыкновенный номер без изысков. Правда, вид из окна на купола Василия Блаженного, а это уже дорого г о стоит. На подоконнике сидел белобрысый мальчик лет двенадцати в кроссовках с ноутбуком на коленках. В углу работал телевизор. На бюро стояла наполовину пустая бутылка коньяка. Здравствуй. Я к твоему отцу. Он где? Обратился Колосов к мальчику. Тут за дверью в ванной зашумела вода в унитазе, и вышел Жданович. Свет тусклого плафона гостиничной прихожей отражался в его очках. На к о л о с о в в д о х н у л о выдержаным армянским. Алексей Макарович Жданович был нетрезв. Майор Колосов уголовный розыск области, занимаюсь расследованием обстоятельств убийства. Бокова Кирилла, личности вам известной. н а ч а л о было похоже на рапорт. Должен взять у вас о б ъ я с н е н и е в связи с инцидентом, произошедшим накануне во время концерта. Валяйте, берите. Жданович был чем-то сильно подавлен и на появление в номере сотрудника уголовного розыска реагировал как-то вяло, без интереса. Сын ваш пусть пока погуляет в холле. Не пойду я в холл. С какой стати? Мальчишка замотал головой. Пап, ну скоро это кончится. Это т я г о м о т и н а Когда мы домой поедем? Сколько я тут еще буду торчать? Мать звонила. Чего ты в самом деле прикалываешься-то? Голос у него был недовольный, а манера разговора с отцом какая-то снисходительно капризная, взрослая. Лёша, помолчи, а. Видишь, ко мне человек пришел по делу. Тихо ответил Жданович. Да тут все время какие-то тусуются. У меня уже голова пухнет. Когда ты меня домой обратно отвезешь? Вообще, зачем ты меня забрал? Сейчас отвезу, не конюч. Я же сказал тебе. Вот закончит меня допрашивать, сразу и поедем. Колусов молча наблюдал эту сцену. И тут отцы и дети, правда другая возрастная категория. Но и тут не лады, как и в семействе сухих. Так, когда вы видели гражданина Бокова в последний раз? Be, like, gently, ーー -ra -ra – спросил он Ждановича. Было как-то чудно видеть его, такого вот расслабленного в домашних тапочках на босу ногу, пьяненького, п р е р е к а ю щ е г о с я с сыном. Всплыл в памяти совершенно иной Жданович, раскатисто хрипевший в микрофон со сцены в лужниках: «Эй, р о к р р р р р р р р р е р р е р р р р р р р р р р о х в п о р о х о в н и ц а х р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р Тогда и видел в перерыве концерта. Мы опросили многих свидетелей. Установлено между вами, вашим охранником и охраной Бокова произошла драка за кулисами. Между прочим, охранник мой в результате в больницу загремел. В с к л и ф е до сих пор лечится, хмыкнул Жданович. Из-за чего возник конфликт? У нас с Боковым были разные взгляды, но ну, скажем на жизнь, на окружающий мир. Теперь он покойник, и все уже не важно. Для нас важно. Колосов оглядел комнату. Давно номер снимаете? С неделю. А я вот только что с вашего крейсера Белугина общался там с вашими друзьями, с д о л г у ш и н ы м Виктором Павловичем. А где белая Тойота, на которой вы ездите? Здесь на гостиничной стоянке. Я так понял со слов свидетелей? Вас с вашим охранником силой удалили тогда с концерта Бокова и из служебных помещений. Что вы делали дальше? Отвез парня в склив, я ж говорю. Он пострадал. Отвезли, а потом. Хотите выяснить, что я делал в день убийства Бокова? Жданович щурился сквозь очки. Обязан выяснить. Надо алиби иметь, да? У вас есть алиби? Крен его знает. Жданович покосился на сына. Тот не слушал их, барабанил по клавиатуре ноутбука. Сынок, вообще ты бы правда сходил бы вниз в вестибюль? Не пойду и отстань, г р ы з н у л с я мальчишка. Вы сына забрали к себе в гостиницу? Когда именно? спросил Колосов. Ну, вчера, а что? Вчера Бокова убили. Убийство произошло в двенадцати километрах от стоянки вашего теплохода. Но вас, как я понял, вчера на борту не было. Я здесь в городе был. Так когда вы забрали сына? Во сколько? Как уроки у него кончились в школе? Потом еще семинар по программированию. Сынок где-то в начале пятого, да? В начале пятого? А где вы находились утром, днем? Да я же говорю вам, здесь, в городе, ну, в Москве. Сидели в номере гостиницы, что ли? Да нет. Сюда мы уже с Лёшкой приехали вечером. Ну, в городе я был днем, в баре посидел, на кладбище съездил. На кладбище? переспросил Колосов. На н и к о л а а р х а н г е л ь с к о е Там ребята из ВДВ похоронены. Поехал, поклонился. Жданович снял очки. Что вы все крутите вокруг до о к о л а Я ж газеты читал, ящик смотрел. Все на меня кирку вешают. Но это, конечно, не вы его убили, не я. Вы про алиби говорили. Его у вас нет. А это хорошо или плохо? Вот скажите, как специалист, спросил Жданович. Это как посмотреть? Значит, вы это дело ведете. Я его пытаюсь раскрыть. Ну, флаг вам в руки, кумачёвы. Всяческих успехов в труде. А может, вы уже арестовать меня приехали, а? Пока оснований у меня для этого нет. Хотя положение у вас не скрою серьезное. в с ё же по какой причине вы тогда пытались сорвать концерт Бокова, драку затеяли? По многим причинам сразу, н у хотя бы одну назовите. Ну, бзик на меня такой нашел, захотелось. Так это хулиганство циничное. А честно признаться, в дебоширы вас, Алексей Макарович, человека столь хорошо известного, грех записывать. Вы ж е в органах служите. Подведите под дебошир а статью, потом базис идеологический. Мне что ли вас учить? Про базис что-то туманно, не пойму. Я ж говорю, разное у нас с вами мировосприятие. Тут язык Ждановича слегка заплёлся. Эх, сансары мои н е р в а н ы е вот и спокойником тоже. Ну не сошлись, диаметрально. Вы не хотели, чтобы он пел, выступал, но разве это, да, мне не хотелось. Мне все в нем не нравилось, я терпеть его не мог. Но вот он в земле лежит, и все это мое отношение уже не важно ему, не мне. Вас обрадовало известие о его смерти? Я не заплакал. Я давно как-то в газете читал ваше интервью. Вы так вдохновенно о вере говорили, о Боге. А разве Бог не велел прощать? Вы из милиции? Или из общества адвентистов Седьмого дня. Я из милиции. Ехал к вам сюда в гостиницу, волновался как пацан. Колосов усмехнулся. М да. В понедельник вам придется прибыть по этому вот адресу в прокуратуру области. Вот повестка на десять часов. Вас допросит следователь, ведущий дело об убийстве. Ладно, я приеду. Жданович смял повестку, как про макашку. У вас все ко мне. Тогда до свидания. Мне он сына надо к его матери везти. Вы хотели его с собой в Питер взять? Мне на теплоходе ваши друзья сказали. Хотел. Жданович покосился на сына. Да вот он что-то такой перспективе не рад. Алёш, пап, ну ты как маленький. Ну как это я с тобой поеду? Рассудительно возразил Жданович младший. Мать против, отчим против. У меня школа, семинар, английский, французский потом теннис. Да играешься в свой теннис. Сошлют вот тебя как царевича Дмитрия в монастырь. Невесело усмехнулся Жданович. Да чушь все это. Это просто тетя Женя матери идею подкинула. С досадой отмахнулся мальчишка. Ну мать загорелась, ты же ее знаешь. Но это меня еще надо спросить, захочу ли я туда. с о с т о я т е л ь н ы й какой он у вас, заметил Колосов. Жданович глянул на него. Слишком уж. С отцом вон ехать не хочет. Скучно ему со мной видители. Вам не нравится, что он живет здесь, а не с вами. А чего хорошего он тут в Москве видит-то? Компьютер свой. Кирку Бокова вон. Фабрику. Ящик этот тупой. Ну раз так, то в монастыре лучше, чем я не допущу, чтобы моему сыну выбирали методы воспитания по принципу моды. Резко оборвал Жданович. Тоже мне пармская обитель. Превратили все в б а л а г а н А с тобой, папа, я тоже не поеду. Жданович младший поднял белобрысую свою двенадцатилетнюю головенку. Нафиг, нафиг! Ты снова пить начнешь, а я что буду с тобой делать, а? Колосов. Глянул на бутылку коньяка на бюро н а ж д а н о в и ч а Лицо его было землистым, отечным. Так ли уж он был равнодушен к визиту милиционера, или все это лишь маска? И этот порыв похищения сына. Так ли уж все это было спонтанно? Вы случайно г р а в е р а хорошего не знаете? – спросил вдруг Колосов. Что? Кого? Какого еще г р а в е р а Стекла очков блеснули. Жданович дернулся. Так? Увидел сейчас брелок у вас на шее, на цепочке. Оригинальный брелок? Чего-то выгравировано на нем. Из гильзы с д е л а н о п и с т о л е т н о й вроде, а? Это в Косово мне подарили ребята наши, миротворцы. Я к о н ц е р т им давал. Жданович спрятал цепочку под футболку. Давно. Зрение, какое у вас острое. Да не жалуюсь пока, ответил Колосов.